Глава 22. Ради нее. Лиана. Следующий вечер, как и оговорено, я провожу у бабушки вместе с дочкой. Расчесываю непослушные каштановые волосы малышки после купания и любуюсь ее отражением в зеркале ванной. Алене всего семь, но грозит вырасти в настоящую красотку. Все в ней такое симметрично, аккуратное, чисто девичье. Маленький носик, губки, большие зеленые глаза и длинные ресницы. Неудивительно, что в школе среди мальчишек моя дорогая девочка пользуется большой популярностью. Жаль только, позитива от этой популярности ноль, одни сплошные гадости. Вот, например, сегодня на кружке по-английскому эти сволочи прилепили пластилин к одной из ее косичек. Где только взяли, непонятно. Специально с собой притащили? И хорошо, что пластилин, а не жвачку, как ее подружки. Тоже красопета, длинноресничковна. Мне удалось смыть пластилин из волос Аленки, а вот с успокоением дело прошло не так гладко. Моя дочка до сих пор шумно вздыхает, будто собирается всхлипнуть. Кончик носа красный, как у нее бывает после слез, а глаза грустные. Я обнимаю мою дочерку, пытаюсь ее убедить. Когда станешь взрослой, будешь смеяться, вспоминая эти мелочи. Аленка хмурится, не верит. Мам, тебе было бы приятно, если бы тебе пластилин, в волосы. «Мальчишки такие противные». «Вот тут спорить не буду, мальчишки противные». Понимаю, киваю. К сожалению, с годами они не взрослеют, только гадости их становятся более изощренными. Взрослые способны на гораздо худшие действия, чем прилепить к волосам пластилин. Я не знаю, чем женский пол досадил моему господину директору, но, должно быть, чем-то досадил, потому что, мне кажется, он ненавидит всех женщин в принципе». Женщин, в принципе, меня в частности. Он определенно меня очень хочет и в то же время чуть ли не оргазмирует, щелкая по носу какими-нибудь обидными фразами или требованиями. Я его ручная зверушка. И я не знаю, сколько это еще выдержу. Если бы я была сама по себе, наверное, уже давно послала его подальше, даже несмотря на огромный долг в 6 миллионов. Но я не могу этого сделать. На мне гигантская ответственность. Дочка, которой необходимо нормальное жилье, питание, внимание и миллион других вещей. Поэтому я как на привязи. Ради нее хоть по углям пройдусь. Во имя того, чтобы у моего ребенка было все необходимое, я и терплю все выходки Назара Тарасова. Не могу позволить, чтобы у Аленки была мама, которая всем должна и которую, как грушу, ежедневно трясут коллекторы. Какая у нее тогда будет жизнь?» Я должна ее уберечь от всего этого, должна ее обеспечить. Надеюсь, я смогу. Надеюсь, мне хватит сил. Когда-то Назару ведь надоест со мной играть. Он выберет себе жертву повкуснее да позговорчивее. А я в тот же день уволюсь и забуду его как страшный сон. Страшно-сексуальный сон. «Мам, а тебе обязательно уходить в полдесятого?» спрашивает Алена, вырывая меня из плена собственных грустных мыслей. Одним этим вопросом рвет мне душу на куски. «Обязательно, доченька, стану на выдохе. Но завтра я приду снова, и мы проведем отличный вечер, обещаю». «Я не люблю спать без тебя». Она снова готова разрыдаться. «Ну что ты, милая?» Целую ее в макушку. «Ты уже взрослая». Пора учиться спать одной. К тому же ты ведь раньше в другой квартире спала без меня, да и бабушка будет рядом. Я снова ее обнимаю, оставляю переодеваться в пижамку и спешу на кухню немного перекусить перед отъездом. Там меня уже ждет бабушка с пирожками. Своей дородной фигурой занимает добрую четверть кухни. Вот такая она у меня круглая, как сдобная булочка. И характер такой же мягкий, славный. Не знаю, что бы я делала без нее. Садись, как следует поешь, подождет твой архаровец». Она ставит передо мной пузатую кружку с какао, подкладывает в тарелку пирожков. Надкусываю тот, что с печенью, чувствую знакомый с детства вкус и хочется закатить глаза от удовольствия, блаженства. Ничто с этим не сравнится. «Ба, я тебе перевела денег на карточку, покупай что нужно, сообщаю с набитым ртом». «Так зачем же?» Всплескивает она руками. У меня пенсия. Всегда она так. Мы не на хлебники, качаю головой. У меня хорошая зарплата, я тебе буду теперь каждый месяц перечислять средства. Можешь на них рассчитывать? Бабушка улыбается, хотя видно, что ей неловко. Не привыкла она что-то получать, не такая у нее была жизнь. Хотя я в последние годы нередко переводил ей деньги. Ведь на пенсию как прожить? А что? Архаровец, твой хорош, переводит она тему. Хоть фото покажи, горячий молодец. Я невольно краснею от слов бабушки. Ты чего? спрашиваю удивленно. А что, мне же любопытно? подмечает она с хитрицой То есть, ты меня совсем не осуждаешь? изумленно на нее смотрю. А чего осуждать? взмахивает руками она. Ты же разводишься. Значит, верность мужу хранить не обязательно. А вот счастье искать — это обязательно. Этот хоть обращается с тобой хорошо, не то что твой муж. Дарит подарки, уделяет внимание. Ох, знала бы она, как дорого обходится мне внимание Назара. Ровно в девять двадцать вечера мы обе вздрагиваем от звука дверного звонка. Неужели водитель за мной пожаловал пораньше? Зачем вообще поднимался? Не мог подождать, когда я спущусь? Спешу в прихожую — По дурости открываю, не посмотрев глазок. А там совсем невежливый уцатый водитель, которого Назар закрепил за мной. «Привет, дорогая!» — улыбается мне муж.